622. Гуру. Только человек, дающий свет, заслуживает наименование гуру. Свет этот вне плотен, следовательно, может исходить и от гуру, сбросившего физическое тело. Правильное устремление к ушедшему гуру и плодоносно. Среди всех прочих особо наделяет он светом к нему устремленных, сознательно и памятующих о нем. Малый магнит влечется к большому, и тем усиливает себя. Осуждения не имею, но видя ошибки скорблю. Близится час утверждения света, а воины все разбрелись. А оставшиеся верными до конца знаки внимания и заботы получат и спело пошнут. Учитель не забывает ни одного знака внимания и отвечает удестеренно.